Глава четвертая. «Скорая будет через несколько минут», – тяжело дыша проговорил хозяин. «Хорошо бы еще и полицию», – сказал человек с кислым лицом, стоявший слева от пола. «Как-никак псих сбежал». «Пойдут теперь сплетни». «Чепуха», – отрезал пол. «Я прямо с работы, все пациенты на месте». «А, вы можете говорить все, что угодно», — не угомонялся кислый. «И потом, вы здесь уже два часа. Достаточно, чтобы какой-нибудь придурок успел удрать». Он произнес эти слова с таким смаком, что у пола, наконец, лопнуло терпение. «Вы женаты? У вас есть дети, которые будут за вами ухаживать, когда вы состаритесь и впадете в маразм?» Глупый вопрос. Счастливый семьянин не будет торчать целый вечер в этом гнусном пабе. «А вам какое дело?» – воинственно спросил человек. «Такое, что большинство наших пациентов не придурки, а старые, одинокие люди, которые не хотят уходить потому, что никто и нигде не будет ухаживать за ними лучше, чем в больнице. Понятно? А теперь заткнитесь и дайте мне выяснить что там произошло на самом деле. Мне должно быть стыдно, но такие люди выводят меня из себя. Разрезая последовательно плащ, пиджак, рубашку, чтобы добраться до сломанной руки, он попутно расспрашивал раненого и получал ответы вперемешку со стонами. Я ехал в сторону Бликхема. Полегче, черт подери. Меня зовут Фобердаун. «Дерьмо, понятно? Удобрение и коровьи лепешки. Фирма перевела меня сюда в прошлом месяце, и я нифига еще не знаю. Господи, я же просил полегче. Заблудился, не там свернул. Потом заехал в лес в полумиле отсюда, остановился, чтобы осмотреться. Понятно пока? Темно, что делать? И пока я разминал ноги...» Он замолчал, но на этот раз не из-за боли. Любопытно. Пол осторожно ощупал поврежденную руку. Насколько он мог судить, перелом был чистым, и с ним не должно возникнуть проблем, но шину нужно наложить обязательно. Отрезая остатки всех трех рукавов, он напомнил. «Ну и что же дальше?» Раненый с трудом проглотил комок. «На меня набросились. Просто набросились, и все. Я ничего не сделал». Ничего не говорил, ни с того, ни с сего. Мне расцарапали все лицо, подбили глаз. А когда я попробовал защищаться, схватили и, как по телевизору показывают, швырнули о дерево. Зрители слушали, боясь пропустить хоть слово. Просто упиваются, а? Видели бы они хоть талику того, с чем я имею дело каждый день. Пол отбросил эту мысль. Он смотрел на Фабердауна пытаясь проанализировать впечатление. Тридцать с небольшим, немного жуликоват. Ирландский костюм в стиле деревенский джентльмен и явно не настоящий старый школьный галстук, чтобы добавить джентльмену солидности. Полноват. Такого даже борцу профи трудновато было бы бросить о дерево. Вы сможете опознать того, кто на вас напал. Все произошло так быстро. Камиво Жор опять конвульсивно сглотнул. Но после следующих его слов стала ясна причина предыдущих колебаний. Могу только сказать, что это была женщина. Женщина? Да, черт побери, я мог бы перепутать, если бы на ней был хоть клок одежды. О, Боже, завтра все газеты будут орать, как полоумные. Голая женщина-маньяк разгуливает на свободе. Дверь бара распахнулась. «Скорая помощь!» – возвестил жизнерадостный человек в кепке с козырьком. «Сюда!» – позвал Пол и добавил с преувеличенной любезностью. «Вы чертовски быстро приехали!» Пока Камива укладывали на носилки, тот пытался возражать. Шок настолько им завладел, что он даже заявил, что вообще в полном порядке и не нуждается в лечении. Бар начала заполнять вечерняя волна посетителей, которые тут же сообщались все подробности произошедшей истории. От них она пересказывалась новым пребывающим и так далее. Пол, отойдя в сторону, закурил и, не обращая внимания на болтовню, попытался решить, был ли в словах Фобердауна хоть гран правды. «У нас есть буйные женщины?» Ответ был, конечно, положительным, но способных разгуливать в феврале по лесу голыми и нападать на ни в чем не повинных жоров, держали обычно в специальных боксах с остальными решетками и тремя надежно запертыми дверями. Либерман? Вряд ли, но сегодня утром у него нашли самодельный ключ, и слесарь не скрывал, что вознамерился пооткрывать в больнице все замки. Да, не исключено. Однако нелогические умозаключения заставили его, в конце концов, действовать. Это сделал случай, занесший в пап миссис Веденхолл. Он едва был с ней знаком, но, увидев миссис Веденхолл однажды, забыть ее было уже невозможно. Мускулистая женщина 50 лет, одетая сейчас по случаю дождя в армейскую накидку, Поверх неизменного твидового костюма, шерстяных чулок и грубых туфель она пополняла свой бюджет разведением собак в специальной псарне недалеко от Ембла. Но, к сожалению, это занятие оставляло ей слишком много свободного времени, чтобы совать свой нос в дела других. Она была мировым судьей, а на последних выборах умудрилась даже попасть в муниципалитет. Избиратели оказались слишком чувствительными, чтобы рискнуть ее расстроить. Она бодро ввалилась в паб, осведомилась зычным баритоном, что, черт подери, происходит, выслушала ответ и энергично кивнула. После чего, во всеоружии, полученной из третьих рук информации, она шагнула к полу и обратилась к нему тем покровительственным тоном, по которому легко отличить людей, закончивших среднюю школу в 28 лет. — Говорят, кто-то из ваших э, подопечных разгуливает среди холмов. Если вы мне скажете точно, где напали на этого несчастного, я возьму с собой пару борзых. Они быстро загонят ее в угол, можете мне поверить. Пол смотрел на нее и не верил своим ушам. Он видел тяжелый второй подбородок, начинающийся прямо от нижней челюсти. Мощный торс, на котором невозможно было себе представить женскую грудь. Сильные ноги в шнурованных ботинках, занимающих на полу никак не меньше четверти квадратного фута. «Вы всерьез предлагаете устроить на нее охоту с собаками?» «Черт подери, это будет быстрее, чем искать ее по всему лесу с голыми руками. Попробуйте найти дурака, который согласится подставить свою шею». «Вы видели раненого?» – вкрадчиво спросил Пол. «Скорая уехала сразу, как я пришла». «Довольно крупный мужчина», — сообщил Пол. «Та женщина, что его разукрасила, должна быть очень крепкого сложения. Сильный, мускулистый». «Тем более нужно делать так, как я говорю». «Короче», — продолжал Пол, игнорируя ее слова. «Я представляю ее очень похожей на вас». Он ушел, не дожидаясь эффекта, который произвели его слова. Когда он открывал машину, руки его тряслись. Ветер утих, но теплее от этого не стало. Разве что морось стояла теперь на месте, а не летела в лицо. «Чёртова баба! Устроить бы ей то же, что мерза, предлагал Холинхеду. Он доехал до выезда со стоянки и остановился. Фабердаун, по его словам, не слишком знаком со здешними местами. Он сказал только лес в полумиле отсюда. Но пап стоит как раз на перекрестке. Наверное, Карминстерская дорога. Если бы он ехал в Йембл любым другим путем, то наткнулся бы на жилье раньше, чем на иголку. Значит, лесом, о котором говорил Фабердаун, была на самом деле запущенная роща, мимо которой он каждый день ездил на работу. В нее еще был очень удобный въезд, куда свободно проходила машина. Ее когда-то разбили вокруг прекрасного особняка. В депрессию он сгорел до фундамента, и его так и не отстроили заново. Ходили слухи, будто владелец сам устроил пожар, чтобы получить страховку. «Я не верю, что нападение не было ничем спровоцировано». Эта мысль возникла из ничего, словно озарение, и он уже почти поехал к Карминстеру, уверенный, что найдет в той роще тихую безобидную идиотку, не нуждающуюся ни в чем, кроме соответствующего лечения. Нет, это не серьезно. Рука у Камива и Жора действительно сломана, а глаз подбит далеко не слабым ударом. Он вывернул руль и поехал к больнице. Слава богу, Айрис оставила машину, иначе бродить мне под дождем, да торчать на остановках с мокрыми ногами. Она могла, конечно, с полным правом забрать ее с собой. Машину покупали на ее деньги, а не на его. Он проехал мимо черно-белой вывески Ченской психиатрической больницы, мимо привратника, впустившего его с таким выражением, мол, чего это доктору Фидлеру, Здесь на ночь глядя понадобилось. Само здание зловеще возвышалось над ним своими фальшивыми башнями. Осколок претенциозной роскоши викторианских скупердяев, оно также мало подходило для лечебницы, как и для чего угодно другого. Наполовину нечто замкообразное, наполовину воплощение усилий сделать из него что-либо полезное, вроде пристройки из красного кирпича, где размещалось отделение для буйных или неизменной высокой трубы, увенчанной блестящим громоотводом. Жуткое это строение подарили больницы наследники бывшего владельца в благодарность, что после того, как в 80 с чем-то лет он превратил их жизнь в настоящий ад, его признали, наконец, душевно больным. Из-за вечного дефицита средств приходилось довольствоваться тем, что есть. Но на пациентов это должно действовать угнетающе. Представьте, быть доставленным сюда в состоянии острого нервного расстройства, например, и увидеть сперва все эти ужасные стены и зубья, а потом услышать, как за тобой с грохотом закрывается кованная дубовая дверь. Какое уж тут лечение. Скрежеща по гравию, он затормозил и направился к служебному входу. Дверь закрывалась после шести, но ключ для пола являлся важным приложением к владению кабинетом. Коли он нос к носу столкнулся с Натали. «Пол, что ты здесь делаешь?» «Шучу. Я рада тебя видеть». Он смотрел на нее рассеянным взглядом. «Ты не обрадуешься, когда узнаешь, зачем я пришел». «Из-за того, что сбежал псих?» «Это наш больной. Я думала, это невозможно». Она сделала нетерпеливый жест. «Конечно, нет. Я все перепроверила, как приказала полиция». «Все в целости и сохранности». «Так это полиция тебе сообщила?» «Они звонили десять минут назад. Я, правда, не очень понимаю, что произошло. Что-то с мужчиной, на которого напала сумасшедшая голая женщина. Так?» Пол опустил плечи. «Да, боюсь, это правда». Он ввалился в иголку, весь в крови и со сломанной рукой. «Значит, месяц или два наши милые соседи будут шарахаться от нас, как от прокаженных». Без улыбки сказала Наталья: «Ты вернулся, чтобы убедиться, что она не наша?» «Да, и раз так, придется идти в лес, иначе миссис Веденхол спустит на нее своих собак».